Статер и Динарий. Евкрат безмолвствовал не потому, что ему нечего было сказать. Все внутри у него кричало от негодования. Молчать заставлял Статер, засунутый под язык. Это было самое надежное место в его положении. С тех пор, как Митридат освободил воинов Некомеда и расплатился за его долги, рыбак не расставался со Статером. Для него это был не просто золотой кружок.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 Он не стал доказывать воинам, что жена больна и дети малы, что в море у берега поставили на сеть, которую некому снять. Его покорность понравилась римлянам, и они ставили Немова в пример другим крикливым азиатам. Но в лагере под Кизиком, куда согнали три тысячи вифинцев, Немой заговорил. При этом он обнаружил красноречие удивительное для человека его профессии.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 Какой-то пафлагонец, вылезший из-под пологого шатра, уверял, что царский лазутчик, переодетый рыбаком, предлагал ему, как и всем другим, золото. В донесении Сенату маниак Вилли писал...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 «Карфенийский», — поправил архилай «Есть такой городок Карфений. Он стал столицей Италии и местом чеканки этих удивительных монет». Митридат наклонился. Только теперь он понял причину ликования Архелая. В центре золотого кружка был изображен бык, топчущий волчицу. «Итак». Восстали италики, его друзья и союзники. Это была победа, которой Архелай мог гордиться не меньше, чем он своей.